Эпилог. Время – такое же оружие, как и любое другое. Если все остальное уже перепробовано, я могу просто подождать, пока враги сгниют. Арикан-предсказатель. Помещение защищало семь дверей. Семь дверей за семью печатями. Как-никак то, что содержалось внутри, не должно было выйти наружу. Коноптековые призраки вгрызались в искусственную толщу Салимнейса на протяжении половины тысячелетия, чтобы создать великий зал. Миллионы их трудились без отдыха и ремонта, пока не разваливались от непосильной работы. Раис Карабеев разбирали погибших, в дальнейшем передавая их атомы другим рабочим дронам. Криптеки обтесали чернокамень и выстроили сферическую комнату, что стало бьющимся сердцем планеты, местом изгнания и уединения, шаром внутри шара, который напитывал призматические галереи неистощимым сиянием своего зла. Итразин, владыка Салимнейса и археовед призматических галерей, тот, кого называют неисчислимым, приходил сюда так часто, как только мог». открывал семь врат мавзолея с их семью печатями. Подходил так близко, как только осмеливался к висевшему внутри существу, чьи крепкие конечности были прикованы к стенам шарообразной темницы. Корпускулярные плити сжигали запястья и лодыжки звездного божества, растягивая его подобно подопытному образцу на секционном столе. «Как я понимаю...» – промолвил осколок обманщика – Настало время новых вопросов. Что обсудим на сегодняшней сессии? Диспозицию ктанникронских сил при осаде Патии? Тонкости классификации пробуждающихся демонических разумов в империях? Что именно тебе хотелось бы узнать и какую цену ты готов заплатить за знание? Таразин засунул пятерню в пространственный карман и извлек нечто, напоминавшее небольшого гомункула – существо, не крупнее руки археоведа, которое затрепыхалось в его хватке. Сквозь пальцы владыки засиял свет, когда он поднес существо под нос обманщику. «Он мелкий!» – отозвался обманщик. «Осколок осколка! Нигелахи никогда не свыли с купердяями!» Заполучить его было нелегко, сказал Тразин. И мы оба знаем, на какой риск я иду, вообще давая их тебе. Да! Звездный бог рассмеялся, но фильтры археоведа не позволили раскатистому звуку расстроить его жизненно важные системы. Мы же не хотим, чтобы я вырвался из темницы, верно? Тразин крепче стиснул крошечный фрагмент. Чахлый обманщик задергался, кусая непроницаемые металлические пальцы архивариусы. В существе практически отсутствовал разум, поскольку ему по-прежнему недоставало многих составных частей. Впрочем, протокола безопасности все равно придется усилить. С каждым фрагментом, который он скармливал серенадскому обманщику, тот становился могущественнее. И если он выберется из своего узилища, Таразин сомневался, смогут ли все батареи корпускулярных хлыстов, судные дни и пилоны, нацеленные на разбитого бога, действительно уничтожить его, не разнеся заодно весь Салемныс. Архиавет опустил осколок в тессерактовое хранилище на спине Скоробея и отпустил его, после чего проследил взглядом за тем, как посыльное создание порхнуло к сияющему лицу звездного божества. Ктан открыл рот и заглотнул хранилище целиком. Меж его зубов кинжалов захрустел некродермис. губе и подбородку, потекла жидкая солнечная энергия, когда визжащий осколок обманщика взорвался и влился в общее слияние. Иногда Тразин чувствовал уколы вины за то, что сказал Рекану, будто всего было пять осколков. За то, что оставил одного себе, завороженный той мощью, которую таили древние элементы. Их познаниями о галактике и познаниями о невероятных вещах. Будь он ариканом, умей он путешествовать во времени, то не поступил бы так во второй раз. С каждым столетием обманщик становился сильнее, и рано или поздно Тразина ждала расплаты. Однако история так не работает, подумал археовед. Мы нынешние сотворены собою прошлыми, призраками, в которых не узнали бы себя, даже если бы встретились с ними. Того Таразина, -то что забрал осколок из гробницы Нефрета, больше не было, равно как и того Тразина, -то который существовал до биопереноса. Тем не менее, все их решения, принятые вслепую, привели его туда, где он сейчас стоял». Ему на ум пришло сравнение с Сиренадой, или Кефарилом, или Кефрисом, с каждой новой итерацией мира менялась культура и условия проживания тех, кто приходил после. Каждое новое сообщество мало что знало или не догадывалось вовсе о том, какой планета была прежде, и о тех своих предшественниках, что сотворили нынешний ее облик. Создание новой улицы или осушение моря было решением, принятый в конкретный момент времени, которое, однако, отдавалось эхом в веках. Точно так же, как прошлые версии его, которые Тразин помнил лишь в самых общих чертах, привели его сюда, к падшему богу, что больше всего на свете желал уничтожить его. Богу, которого Тразин не мог ни изгнать, ни отпустить». но который, пока пребывал в оковах, приносил определенную пользу. «Мелкое подношение», — заявил обманщик, солизнув длинным языком забрызгавшую подбородок плазму. «Чего ты хочешь взамен?» «Великий разлом», — отозвался Таразин. «Я хочу знать его свойства». «Ага», — ухмыльнулся великий лжец. «Значит, ты хочешь закрыть его?» «Нет». произнес археавид. «Я хочу войти в него!» Колесо Вселенной крутилось. Зодиакальные знаки восходили и опускались. Каждая раса, каждое отдельное существо однажды попадали на вершину. И всех их, одного за другим, неведающее усталости колесо утягивало обратно вниз. Поскольку таким было его назначение, теперь Арикан это знал. Неважно, было оно установлено на огромном боевом танке или представляло собой каменный жернов, мелющий зерно на первобытном подворье. Колесо крушит. И теперь настал час вознесения Астроманта. Он прочел это в созвездиях и услышал в шепоте мироздания. Наконец, после столетий ожидания, звезды опять приняли нужное положение. Пришел черед Тразина падать в грязь. Он открыл пространственный карман и извлек своего проводника, после чего, подключенным к сети пальцем, мягко отбил по черепу ритм. «Где оно?» – спросил Арикан. «Глубже мой ровня», – ответила голова инфоманта Вишени. «В ядре энергия, как всегда, исходит от ядра. Она не была живой, не в прямом смысле». Ее энграмные блоки памяти работали, как и сохранились некоторые речевые центры. Однако даже в таком искалеченном состоянии ее нейронные катушки хранили в своих глубинах непредставимые знания. Таразин заявил, что она осталась запечатанной внутри гробницы, а врата вечности были разобраны и распылены на атомы. Навеки веки запертой вместе с плененными осколками в более недоступном измерении Ублиетти. Архиавет солгал и спрятал ее череп в пространственный карман, пока Арикан пребывал в полубесчувственном состоянии, приходя в себя после временного возвышения. Он воспользовался тем, что Арикан изувечил себя, пытаясь спасти их обоих. Забрал голову на Салемнейс ради своих изысканий. Арикан нарушил перемирие несколько веков назад, чтобы вернуть ее себе. Едва не уничтожил в процессе сам Салемнейс. Потратил еще столетие, вычищая из нейронных каналов вишани заразные программы обманщика. Его потрясло, даже впечатлило, насколько глубоко звездный бог проник в ее личность, чтобы искусить Орикана и заставить его отпереть склеп. Именно тогда Астромант узнал о спрятанном в ядре Салемнейса осколке обманщика, питавшем мир энергией через сферу Дайсона. «Вращающуюся, постоянно вращающуюся, словно галактика, словно колесо». «Обманщик ждет нас», – послала ему Вишанни. «Моя первичная функция – сдерживание». «Верно», – согласился Рикон. «Но будет безопаснее, если существо такой мощи будет храниться у нас, не согласны?» «Его извлечение уничтожит планету Солюмнейс». «Тем лучше». Улыбнулся Хрономант. «Я смогу убрать катаракту сока Вселенной и лучше предсказывать будущее». «Моя первичная функция – сдерживание», – повторила Анна. «Ты можешь выполнять разные функции, как осколок селенады». Функции вроде изучения того, как захватить и удерживать энергию на длительное время. Ибо хотя поначалу безжалостность всеведения напугала его, Арикан узрел то, что из настоящего момента постичь было слишком сложно. Время – это колесо, и колесо постоянно крутится. Вселенную не волнуют ни Некроны, ни Альдари, ни люди с орками. Ее не волнуют даже Ктан и старейшие. И единственный способ спастись от колеса – стать частью колеса самому. И Арикану это удастся, если только он соберет достаточно мощи космоса. Планеты и созвездия сходились вместе. Он чувствовал каналы, соединяющие их энергии, их темную материю и гравитационное сверхскопление, связь Вселенной, благодаря которой она могла крутиться и впредь. Он открыл собирающие порты и начал поглощать молочный звездный свет сотворения. «Время — это колесо, и колесо постоянно крутится, приближая свой час для всего, и для Арикана наступал час мести».